Ну, а пока агроном вызывал подкрепление, профессор Пыхтелкин и тётя Мотя осторожно шли вниз по старым ступенькам. Вдруг они услышали какие-то голоса. Учёный-охотник за привидениями насторожился и показал тёте Моте, чтобы она не кричала. — Слышите, там кто-то есть! — тихо произнёс профессор Пыхтелкин. Дрожа от страха, спросила тётя Мотя. «Это они, призраки», — ответил Семён Семёныч. «Я знал, что у них должно быть логово, где они прячутся от людей. Похоже, что мы его обнаружили. Здесь они живут. Видите железные двери?» — показал учёный. «Вот за ними они и прячутся». «Что будем делать?» — спросила тётя Мотя. Один действовать, как договорились. Потирая руки, решил профессор: "Я ногой резко распахну двери, и мы одновременно брызгаем в них водой и кидаем соль". Руководил профессор. "Да, и орать тогда погромче, они боятся крика". Напомнил профессор. Учёный достал из пакетика соль, приготовил брызгалки и вместе со своей помощницей подошел к железным дверям. «Я открываю на счет три», — предупредил профессор тетю Мотю и начал считать. «Раз, два, три!» И толкнул ногой дверцы. «Три!» — раздался крик с той стороны шкафа, И в ту же секунду профессор Пыхтелкин и тетя Мотя с дикими криками выпустили в лицо ошарашенным призракам две струи воды. а что есть мочи кричала тетя Мотя. «А вот вам получите призраки несчастные!» И кинула в дверной проем полную пригоршню соли. «Караул!» – заверещал почтальон Плюшкин. Обе. Диким голосом закричал Индюшкин. «Помогите!» Хрипло поддержал их бегемотов. «Спасите!» Надрывался Метелкин. Такого поворота событий никто не ожидал. Да, это были не призраки, а разбойники. Просто профессор Пыхтелкин и тетя Мотя совершенно случайно обнаружили потайной ход в подземелье, которым давным-давно пользовался еще граф Дракулов. Профессор от удивления выронил из рук фонарик, и тот разбился. Свет погас, и в полной темноте стало твориться что-то невообразимое. Все бегали, кричали, спотыкались друг о друга и натыкались на скелеты. Ученые и тетя Мотя думали, что очутились в комнате с призраками, а разбойники с перепугу приняли профессора за графа Дракула. Неожиданно темноту прорезал грозный голос: "Руки вверх! Никому не двигаться! Всем оставаться на своих местах! Вы арестованы!» Как гром среди ясного неба прозвучал голос сыщика Гриши Адванчикова